Обезьяна Чичи -чи. Однажды вечером, когда все звери спали, к доктору кто-то постучался. — Кто там? — спросил доктор. — Это я, — ответил тихий голос. Доктор открыл дверь, и в комнату вошла обезьяна, очень худая и грязная. Доктор посадил ее на диван и спросил, — Что у тебя болит? — Шея. — сказала она и заплакала. Тут только доктор увидел, что на шее у нее веревка. — Я убежала от злого шарманщика, — сказала обезьяна и снова заплакала. — Шарманщик бил меня, мучил и всюду таскал за собой на веревке. Доктор... Взял ножницы, перерезал веревку и смазал шею обезьяны такой удивительной мазью, что шея тотчас же перестала болеть. Потом он выкупал обезьяну в корыте, дал ей поесть и сказал. — Живи у меня, обезьяна! Я не хочу, чтобы тебя обижали! Обезьяна была очень рада. Но когда она сидела за столом и грызла большие орехи, которыми угостил ее доктор, в комнату вбежал злой шарманщик. — Отдай мне обезьяну! — крикнул он. — Это обезьяна моя! — Не отдам, — сказал доктор. — Ни за что не отдам. Я не хочу, чтобы ты мучил ее. Взбешенный шарманщик хотел схватить доктора Айболита за горло, Но доктор спокойно сказал ему: "Убирайся сию же минуту, а если будешь драться, я кликну собаку Аву, и она искусает тебя". Авва вбежала в комнату и грозно сказала. Р -р -р". На зверином языке это значит: "Беги, а не то укушу". Шарманщик испугался и убежал без оглядки. Обезьяна осталась у доктора. Звери скоро полюбили ее и назвали Чичи. -чи». На зверином языке Чичи -чи» значит «молочина». Чуть только Таня и Ваня увидали ее, они в один голос воскликнули. «Ах, какая она милая! Какая чудесная!» И тотчас же стали играть с нею, как со своей лучшей подружкой. Они играли в прятки и в мяч, а потом все трое взялись за руки и побежали на берег моря, и там обезьяна научила их веселому обезьянему танцу, который на зверином языке называется ткелла.